«Неделя 52. Осознайте свою духовность. Эмоциональное здоровье. Нет ничего случайного, есть лишь смысл, который пока мы просто не понимаем». Дипак Чопра. В процессе создания аудиокниги я всё время раздумывала над этой последней переменой. Включать её сюда или нет? Ведь духовность — это нечто сугубо личное, И я ни в коем случае не считаю, что кто-то имеет право учить других, как им верить или о чём думать. Но продолжая исследовать эту тему, я отчётливо поняла, что духовность — важный аспект здорового образа жизни, и поэтому поговорить о ней стоит. Духовность в любой форме имеет невероятную силу. Она укрепляет наши надежды, чувства сопричастности, Ощущение целей и смысла. Некоторые исследования показывают, что духовность оказывает огромное положительное влияние на здоровье. Вера помогает укрепить иммунную систему, оптимизировать физическое и психологическое состояние. Кроме того, регулярные медитации или молитвы, являющиеся, по сути, выражением нашей духовности — снижают уровень стресса. При этом, согласно данным Национального института здоровья, в области физических реакций отмечается снижение частоты сердечных сокращений и дыхания, артериального давления и уровня гормонов стресса. Всё это происходит с человеком вне зависимости от того, какая система духовных координат ему ближе. Западная, например, христианство, иудаизм или ислам. Восточная, например, индуизм, буддизм или даусизм. Или просто идея о том, что существует нечто большее, чем мы все. И важно жить, согласуя свои действия и мысли с определенным моральным кодексом. Перемена. Осознайте, культивируйте свою собственную форму духовности. Путь к успеху. Каждый из нас в поисках личной духовности идёт своим путём. И какой бы путь мы ни выбрали, объединяет нас то, что духовность, обретаемая самыми разными способами, даёт нам ощущение смысла и цели. К более традиционным формам духовности относятся молитва — идолопоклонничество и просто вера в божественные силы. А кто-то обретает ее через природу, музыку или живопись. Неважно, в чем проявляется ваша духовность. Главное, чтобы она стала неотъемлемой частью жизни. Все люди разные. Поэтому то, что работает для вас, вовсе не обязательно сработает для кого-то другого. Тем не менее, я могу дать вам несколько советов о том, как найти и культивировать собственные духовные силы. Первый. Найдите источник личного вдохновения. Чтобы выяснить, что означает духовность именно для вас, начните с осознания того, кто вы такой. Исследуйте собственную личность, уделите время тому, чтобы поразмышлять над следующими вопросами. Что помогает вам ощущать спокойствие и мир? Что заставляет вас чувствовать связь с другими людьми, с миром? Что для вас значит комфорт? Где вы находите внутренние силы? Что порождает в вас чувство любви и радости? Что дает вам надежду? Что дает вам ощущение смысла и цели? Кто важен для вас в жизни? Какие взаимоотношения наиболее важны для вас? В чем вы находите красоту? Второй. Создайте ежедневный ритуал. Каждый день выделяйте 10-20 минут на практику и развитие своей индивидуальной духовности. Возможно, для вас... Это будет времяпрепровождение на природе или прослушивание музыки, а может быть молитва или медитация. Любые действия, которые помогают вам обрести внутреннее умиротворение, должны быть включены в ваш распорядок дня на регулярной основе. Третий. Экспериментируйте. Испытайте новые для вас ощущения которых находят духовность другие люди. Прочтите религиозную, духовную или философскую книгу. Каждый день находите для себя новую, вдохновляющую цитату. Проводите время с людьми, которые кажутся вам просветленными. Углубляйте отношения с друзьями и любимыми. Молитесь на ночь. Медитируйте, чтобы выработать в себе сосредоточенность. Пишите дневник, сходите в храм, ищите новый опыт, укрепляющий вашу духовность. Четвертый. Практикуйте благодарность. Вместо того, чтобы зацикливаться на том, чего вам в жизни не хватает, подумайте о том, за что вы можете быть благодарны. Каждый день, хотя бы ненадолго, вспоминайте о благодарности И говорите «спасибо» тем, кому вы обязаны всем хорошим, что у вас есть. Спасибо за то, что здоровы, за то, что у вас есть семья или друзья. Ищите в жизни то, что нематериально, но при этом наиболее драгоценно. Введите записи в журнале благодарностей в части 3. И если вдруг на вас навалятся грусть, разочарование или отчаяние, откройте этот журнал. Почувствуйте, что все впереди, перенаправьте свою энергию на более продуктивные и позитивные мысли. Пятый. Не напрягайтесь понапрасну. Жизнь может казаться несправедливой. Мы испытываем горькие разочарования и бываем свидетелями событий, смысла которых не понимаем. Иногда обстоятельства выходят из-под нашего контроля, Несмотря на то, что мы, казалось бы, сделали все, что в наших силах. Жизнь постоянно преподносит нам сюрпризы. Научитесь принимать все спокойно и поверьте, нет ничего страшного в том, что иногда не все идет так, как вы запланировали. Поверьте, что у всего есть какая-то причина. И если вы совершили ошибку, не корите себя, а просто извлеките из нее правильный урок. Шестой. Учитесь видеть светлую сторону. Александр Грейам Белл как-то сказал, «Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Но мы часто так долго и печально взираем на закрывшуюся дверь, что не видим той, которая открылась для нас. Когда что-то идет не так, как вы планировали», Переключите внимание на новые возможности, которые благодаря этому могут открыться перед вами. Седьмой. Будьте щедры духом. Будьте щедры духовно. Умейте прощать, не судите, проявляйте доброту, непредвзятость, открытость и честность. Идите людям навстречу. Это очень важно — для гармоничных отношений с окружающими людьми и миром. Умейте видеть в людях хорошее. Будьте готовы к новым знакомствам и связям. Помогайте тем, кто в этом нуждается. Восьмой. Найдите свое общество. Если вы не являетесь постоянным прихожанином какого-либо храма, найдите группу людей, близких вам по духу. Класс йоги семинар по духовному развитию или просто единомышленников, с которыми можно обсуждать подобные темы во время выходов на природу. Девятый. Развивайтесь. Если вы будете уделять время своему духовному развитию, то со временем заметите в себе ощутимые перемены и ваш взгляд на мир изменится. Вы даже можете почувствовать себя более просветленными. Радуйтесь такой эволюции и происходящим в вас переменам. Знаете ли вы, в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в 2000 году Американской ассоциацией психологов, ученые обнаружили, что регулярное посещение любого храма, церкви, синагоги, мечети и так далее, может увеличить среднюю продолжительность жизни на 8 лет и улучшить общее состояние здоровья. Задание повышенной трудности. Ваш дух уже на высоте? Расширяйте свои горизонты, воспринимая и изучая другие формы духовности. Будьте открыты иным религиям и формам веры. Выходите за рамки традиционных религиозных представлений,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 фастфуда и выпечки. Выбирайте постное мясо. Чаще готовьте дома, реже ходите в ресторан. Избегайте пищевых добавок. Ешьте по три стакана бобовых в неделю. Практикуйте разумное питание. Потребляйте в пищу здоровые жиры в умеренных количествах. Ограничьте потребление натрия. Разумно подходите к покупке продуктов.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 Каждую неделю выделяйте время для хобби. Проводите время на природе. Общайтесь эффективно. Активно участвуйте в собственной жизни. Спланируйте свой бюджет и придерживайтесь его. Культивируйте в себе духовность. Фитнес и профилактика. Проводите каждый день активно. Растягивайтесь по 20 минут 3 раза в неделю. Занимайтесь аэробикой по 30 минут 3 раза в неделю. Проводите силовые тренировки по 20 минут 3 раза в неделю. Выполняйте план профилактических мероприятий. Укрепляйте мышцы корпуса 3 раза в неделю по 10 минут. Экологичная жизнь. Не впускайте в дом аллергены. Используйте нетоксичные чистящие средства. Покупайте органические продукты питания, боритесь с домашней пылью, очистите дом от ненужных вещей, избегайте токсичных ингредиентов, содержащихся в косметической продукции. Наносите на кожу солнцезащитные средства.